Гибралтар. Блогер. Потратить 30 тысяч долларов оказалось труднее, чем Дарвин предполагал. У него в кармане лежала карточка с деньгами, но ни один магазин не хотел пускать его внутрь, будь там хоть дрон, хоть живой продавец. Стоило Дарвину появиться в дверях, он сталкивался с барьером улыбок. Ему вежливо показывали на улицу, и никакие заверения о наличии денег не действовали. Никто не хотел видеть бездомных в своем магазине. Это могло отпугнуть других посетителей. Сейчас Дарвин как никогда походил на бездомного. Последние часы он много бегал, и на футболке с портретом его любимого рэпера появились огромные пятна пота. Грязью из-под его ногтей можно было неделю отапливать дом на четверых человек. Дарвин и семеро его друзей передвигались группой, ходили от магазина к магазину, где их тут же разворачивали. «Это старый трюк, парень!» — повторял Кутайба раз за разом. — Никто не пустит нас внутрь, пока мы не оденемся, как нормальные люди. — Одеться нормально мы не можем, потому что нас не пускают внутрь. Мы попали в петлю, из которой не выбраться. Вокруг носились полицейские машины и грузовики с военными. Раздавались звуки сирен. Казалось, город готовится к бомбардировке. Мир сошел с ума. Все они искали Дарвина, но остановиться на улице не могли. В них со всех сторон летели камни и пустые бутылки. Здесь не любили ни полицейских, ни частные армии. Отовсюду слышались крики и угрозы. Проезжающим машинам плевали вслед и показывали средний палец. Чем больше в городе появлялось военных машин, тем больше из домов выползало ночных жителей. Многочисленные банды заполняли тротуары, Они стояли на каждом углу и на каждой остановке поезда. И Еще больше было агрессивно настроенных безработных. В Гибралтаре таких было больше 10 миллионов, и действовали они как отдельная банда без центральной координации. Стоило начать происходить каким-либо действием, как недовольные люди появлялись изо всех щелей и создавали напряжение. Собственными глазами Дарвин видел, как серый фургон бешеных псов Остановился неподалеку. Наемники пытались затащить в салон трех неизвестных бездомных. Вокруг них тут же образовалось кольцо из сотен человек. Пятеро бойцов подняли оружие и направили на толпу вокруг. А оттуда, в свою очередь, начали появляться пистолеты и обрезанные ружья. Перевес был явно не на стороне псов. Они попытались скрыться, бросив свою добычу. Толпа ринулась к их фургону и перевернула его набок. Здесь одинаково реагировали и на армию Чарльза Тауэра, и на армию Елизаветы, и на полицейские машины. Стоило кому-то заявить о своей силе, его тут же окружали, давили числом, и чем больше машин появлялось в городе, тем больший напор они встречали со стороны его жителей. Первое время Дарвин пытался скрываться, а потом понял, что находятся под надежной защитой разъяренных толп. Никакие армии не имели в этом городе власти, Здесь боялись только Тозоку и Бон Месси. Две ключевые банды контролировали улицы. Долгие дни Дарвин строил планы о том, как будет тратить деньги, когда получит доступ к своему счету. В мечтах он всегда сидел за столом, в чистой и сшитой под его размер одежде, ел самую изысканную еду и слушал любимые треки из дорогой стереосистемы. Однако сегодня он составил другой план. Три недели люди под эстакадой «Федекс Роуд» заботились о нем, давали все необходимое и всегда поддерживали. Так что пришла его очередь отплатить им. «Такое чувство, будто никому не нужны мои деньги», с досадой сказал Дарвин, когда ему отказали в очередном магазине. Сегодня он был главарем среди группы бездомных. Руди, Серджио, Кутайба, шичира Чиумба и сладкая парочка гарта свенди все следовали за ним как за лидером. «Может быть, туда нас впустят?» Вместе они направились в неприметный магазин, на витрине которого стояли три манекена в повседневной одежде. Он не позиционировал себя как модное место. Это была площадка для обыкновенных людей. Стоило группе из восьми оборванцев появиться у входа, как менеджер-француженка лет 30 поспешила к ним навстречу, размахивая руками. «Здесь ничего нет!» — сказала она, пытаясь развернуть их в обратную сторону и при этом не коснуться их грязной одежды. «У меня есть деньги!» «Я хочу купить одежду для нас всех», — ответил Дарвин. «Здесь ничего нет. Вообще ничего нет. Совсем ничего. Мы потратим несколько тысяч долларов и оставим чаевые. Поищите в другом месте. А здесь ничего нет», — продолжала женщина. Слова отскакивали от нее, и ни один довод не мог пробить ее пренебрежение. С неохотой группа развернулась. Они обошли все уцелевшие магазины одежды в этом квартале и ни в один их не пустили. «Как жаль!» – произнес Кутайба, вздыхая. «Там такие красивые желтые сандалии продавались. Может, забежать и украсть их?» «Это территория Бон ответил серджо «Лучше не рисковать». Ничего не придумав, группа направилась в торговый центр за едой. Там находился ресторан под названием «Лаго Дегарда» с итальянским меню. Дарвин заказал восемь порций горячего супа, и восемь контейнеров спагетти с фрикадельками. Поблизости располагалась зеленая зона с несколькими скамейками, где можно было спокойно отобедать на свежем воздухе. Недалеко от них девочка с панамой, натянутой до самого подбородка, и парень с механическими ногами ели вафли, приготовленные в фургончике с красным кабаном. Чтобы никому не мешать и не смущать своим присутствием, бездомные расселись чуть в стороне. Дарвин открыл свою порцию супа и принялся неторопливо его поглощать. На удивление, он больше не спешил вернуться домой, в особняк. Ему нравилось пребывать в компании людей, которые от него ничего не требуют. Его новые друзья имели свои недостатки. От них воняло немытыми портками. Иногда они напивались так, что наутро ничего не помнили. чумбы и вовсе пил столько, что опьянить можно было от одного его присутствия. У некоторых речь... Почти целиком состояла из слов паразитов. Зато они много шутили, смеялись друг над другом, рассказывали истории и хорошо проводили время. «Нам стоит сделать заказ через интернет», — сказал Руди. «Ни в один магазин нас не пустят в таком виде. Только размеры одежды могут не подойти. А вернуть ее уже не получится. Никто не примет ее обратно из наших рук». Неожиданно Дарвину на ум пришла идея. «Пустят», — сказал он. «И я знаю как». «Парень...» «Мы тебе уже тысячу раз сказали», — ответил Кутайба. «Нас не впустят ни в один магазин, пока на нас такая одежда, щетина, пропитые рожи, уличный загар и вонь за несколько метров. Это противостояние старо как мир. Мы будем смотреться в их салоне, как говно на натюрморте». «Нам нужно выбрать человека с самым приличным лицом и одеть его в нашу лучшую одежду», — сказал Дарвин. Это будет наш разведчик. Он проникнет в магазин и проведет остальных. Даже если мы нарядим одного из нас достаточно прилично для входа, то остальных все равно не пустят, — возразил Кутайба. Я уже 50 лет живу на улице, и мне отказывали во входе в магазин, в поезд, в ресторан, в кино, на каток, в мини-гольф, в батутный центр, музей, зоопарк, скалодром. Библиотеку, клуб и подром даже на футбольное поле. Однажды мне отказали во входе в мой собственный дом. Это безнадежное дело, поверь. Вот что мы сделаем, — произнес Дарвин и изложил им свой план. Он оказался абсолютно идиотским, но достаточно рабочим, чтобы остальные с ним согласились. Коллективным голосованием они выбрали на роль разведчика Шичиро. Из всех присутствующих у него был самый интеллигентный вид. Уличный загар меньше всего тронул его кожу, а японские черты лица придавали важности. Его одели в сандалии Руди, шорты Гарреты и розовую рубашку Венди. На оба уха ему повесили по сережке. Теперь он походил на самого модного человека в городе. Несколько минут Дарвин объяснял ему, какое выражение стоит придать лицу. Оно должно отражать легкую глупость со снисхождением. Говорить он должен так, словно самый важный человек в мире. Походку нужно сделать такой, будто идешь по сцене. «А теперь отдай ему свой телефон», — приказал Дарвин. «Он стоит две с половиной тысячи долларов», — ответил Руди с недовольством. «Вдруг он его разобьет? Шичиро же членист-орукий, это все знают. Мы не можем дать такому модному парню дешевый телефон. Ему нужен самый дорогой, чтобы дополнить образ». «Если разобьешь...» «Будешь моим должником до конца своих дней, понял?» — пригрозил Руди и отдал свой телефон только после того, как дождался утвердительного кивка. «А теперь запускай трансляцию и иди», — сказал Дарвин. «Делай все в точности так, как я тебе сказал». На телефоне Шичиро включил прямой эфир и отправился в магазин Оарида, располагающийся на первом этаже торгового центра. Остальная группа спряталась за углом и в телефоне серджо следила за происходящим через трансляцию на Ювебе. У Арида считается очень модным местом. Внутри магазина разведчиков встретили белоснежные стены и зеркальные стеллажи. Натертый до блеска мраморный пол был настолько чистым, что Шичиро замешкался и не сразу решился запачкать его грязными подошвами. Многочисленные манекены не имели ног, только туловище на деревянных палках, отчего выглядели как нарядившиеся призраки. За прилавком стояли мужчины и дрон в одинаковых пиджаках. Вместо головы у дрона был лишь широкоугольный объектив. Парой глаз и окуляром они с любопытством окинули вошедшего. Вся группа за углом затаила дыхание. Шичиро не спеша обошел весь магазин по кругу, прикладывая к груди дорогие наряды и отрицательно покачивая головой. Он без перерыва снимал свое недовольное лицо, держа телефон на вытянутой руке. «Неубедительно у него получается», — сказал Дарвин, продолжая наблюдать за походкой японского друга. «Слишком зажат и мало кривляется. Блогеры ведут себя совершенно иначе». Если посмотреть с другой стороны, у него выходило неплохо. Полчаса назад шичира не хотели пускать в магазин из-за яркой и неподходящей по размеру одежды, выдававшей в нем бездомного. Сейчас же он притворялся эксцентричной ю-веб-звездой, и его образ начал работать на него. Неподходящая одежда превратилась в опережающую моду. Прическа из ужасной в экспериментальную. Даже его манера двигаться выглядела иначе, если видеть в нем блогера, а не бездомного. Подойдя к прилавку, он несколько секунд выбирал удачный ракурс, а потом заговорил. «Йоу! Здоров, мои любители свежачка!» — С вами ваш любимый блогер-лайфхакер. Ни за что не угадайте где я сейчас нахожусь. Это Оарида, магазин одежды, и сегодня мы устраиваем челлендж. Последнее слово Шичиро произнес на французский манер. — Будем покупать одежду тем, кому она нужна. Погнали! Затем Шичиро опустил телефон и протянул банковскую карту продавцам. Вид у живого продавца был озадаченный. Он не знал, как реагировать, и вопрошающий поглядывал на своего коллегу дрона, но тот лишь уставился в ответ. «Слушайте меня сюда, у тырки», — сказал шучира имитируя стиль разговора, которому его научил Дарвин. «Я трачу здесь десять тысяч долларов и сверху даю 500 чаевых, а вы затыкаетесь и не отсвечиваете. You understand?» 500 долларов чаевых?» — присвистнул продавец. Это был мужчина под 40 с таким низким ростом, что ему приходилось ставить ящик под ноги, чтобы быть одного уровня с дроном. «Вот это подарок! А я-то думал, сегодня моим самым большим достижением будет влезть в старые ботинки!» Пока Шичиро с продавцом обговаривали условия покупок, остальные бездомные разошлись в стороны и сели на лавочке в разных частях торгового центра. Все должно было выглядеть так, словно они не знакомы друг с другом, и Шичиро подберет их на улице совершенно случайно. Поскольку они вели настоящую трансляцию на Ювебе, то вскоре к ней стали подключаться новые зрители. Еще минута назад на трансляции был лишь один зритель, вся группа бездомных, имевшая один телефон на всех, а сейчас сидело уже шестеро. Они задавали вопросы в чате, и Дарвин поспешно на них отвечал. «Что здесь происходит?» – спросил парень под псевдонимом «Рылый кирпичом». «Парень в розовой рубашке?» «Будет покупать одежду случайным бездомным», написал Дарвин уже в третий раз. Пятеро новых зрителей задержались на трансляции. Ювеб заметил это и насыпал в счетчик зрителей еще 23 человека. Теперь за их трансляцией наблюдали по всему миру. Это число было не сравнить миллионами подписчиков Дарвина на Пангея, но весьма впечатляло для начала. Вскоре на пороге магазина появился Шичиро, И Дарвин отвернулся, притворяясь, что занимается чем-то посторонним. «Эй, пацан!» — услышал он голос за спиной и повернулся, изображая удивление. «Хочешь новую одежду?» — японец говорил, сдерживая улыбку. Дарвин видел, как дергаются у того уголки губ. Они оба были ужасными актерами, и их диалог походил на вырезку из низкобюджетного кино, где на главной роли взяли друзей режиссера без малейших умений играть лицом. «Новую одежду?» Предлагаешь разбить витрину и забрать ее у манекена? Нет, я куплю тебе новую. Просто так ты же не хочешь заманить меня в машину и продать в рабство на текстильную фабрику? Нет, я сделаю это для того, чтобы развлечь моих фэнов. Пора было заканчивать этот безэмоциональный разговор, и Дарвин согласно кивнул. Таким же образом они прошлись по остальным, и в конце группы из восьми бездомных Стояло перед входом в магазин у Арида, а 67 человек следили за ними через трансляцию. Пока они ходили между рядами одежды, Дарвин следил за лицом продавца, чтобы улучшить момент, когда тому надоест их присутствие, и он начнет их выгонять из магазина. Однако этого не происходило. Чудесным образом восемь грязных бродяг находились в красивом месте, и все, что для этого нужно было, Притвориться, что они пришли сюда ради челёнжа, как сказал Шичиро, а не за покупками. Дарвин выбрал себе новые кроссовки и шорты меньшего размера, подходящие его схуднувшей талии. Гарретт купил шотландский килд. Венди присмотрела платье. серджо держал в руках коричневый ремень с черепом и был очень доволен. Руди пытался выбрать подходящую сумку. Кутайба надел на голову белую женскую шляпу с розой, и считал, что она ему идет больше, чем любому другому человеку на земле. Чумба остановился на деждаше, арабской туники, покрывающей тело с плеч до самых пят. В очередной раз взглянув на телефон, Дарвин не поверил своим глазам. Трансляцию, где Шичиро покупал бездомным одежду, смотрели в прямом эфире 19 тысяч человек, и это число увеличивалось с каждой секундой. В чате такое большое количество сообщений, что невозможно было прочитать хотя бы одно из них. Кажется, даже продавец смотрел трансляцию. Периодически в эфир вставлялись баннеры с автоматической рекламой. Это означало, что автору канала идет доход, и Шичиро превратился из подставного блогера в настоящего. За весь период трансляции реклама вполне могла принести больше средств, чем они сегодня потратят. «Что это такое?» — тихо спросил Шучиро у Дарвина. В этот момент камеру телефона он направил на торговый зал, и зрители не могли видеть, с кем он разговаривает. «Что это за число стоит внизу экрана?» «Это количество зрителей. На тебя сейчас смотрят 27 тысяч человек». «Настоящих человек?» «Самых настоящих, как мы с тобой», — подтвердил Дарвин. «Они смотрят на тебя». Потому что у них есть свободное время, им хочется посмотреть на то, чего они сами бы никогда не сделали. — И что мне делать? — спросил шичира Продолжай трансляцию. Рассказывай что-нибудь. Людям будет интересно посмотреть на человека, который разбирается в уличной жизни. По глазам Дарвин видел. Шичиро не верит, что за ним сейчас наблюдают тысячи людей. Для него 27 тысяч оставались всего лишь числом на экране. Он не чувствовал их присутствия и поэтому не страдал от боязни публики. Пожав плечами, японец продолжил ходить между стеллажами с одеждой и обувью, рассматривая каждый предмет и комментируя их внешний вид. Все вместе они набрали целую гору одежды, и продавец с довольным лицом начал пробивать все покупки. К моменту, когда они вышли из магазина, количество зрителей перевалило за 38 тысяч. Среди них наверняка были зрители с Марса, прилипшие к экранам телефонов. Хорошо, что Дарвин уговорил Руди дать для этой авантюры свой Sony Star 4. Это был флагман со всеми вытекающими плюсами, и качество картинки на трансляции получилось превосходным. В телефоне была настолько мощная камера, что, снимая свое отражение в луже, можно было увеличить зум и рассмотреть флаг американцев, развивающийся на Луне. «Как завершить вещание?» — спросил Шичиро завершить вещание?» переспросил Дарвин. «Мы ведь купили одежду, на надули продавца и попали внутрь магазина. Значит, можно заканчивать спектакль». «Ты разве не понял? Тебя сейчас смотрит так много людей, что ты из вымышленного блогера превратился в настоящего. Я уверен, что ты станешь знаменитостью. Это золотой билет, который выпадает далеко не каждому. Воспользуйся им». «Продолжай развлекать зрителей, вот увидишь, это круто!» С сомнением Шичиро смотрел на телефон у себя в руках. Он раздумывал, стоит ли вернуть его Руди или продолжить быть говорящей головой. Остальные бездомные не понимали, что происходит. Дарвин собрал их вокруг себя и объяснил, что на их трансляцию подписалось так много людей, что с сегодняшнего дня они больше не никто. Все они теперь блогеры. «Блогеры!» произнес Чиумба и сплюнул на землю. Дарвин не подозревал, что этот нубиец хотя бы понимает английский. Группа посвящалась, и большинство сошлось на мнении, что стоит продолжить трансляцию и посмотреть, к чему это может привести. Шичиро продолжил говорить в камеру и отпускать остроты в сторону окружающих людей. После выхода из магазина рост аудитории начал замедляться. Дарвин потянул Шичиро к себе, и прошептал ему на ухо следующую инструкцию. Она должна была принести еще большее количество зрителей. «Итак, на сегодня наш челлендж заканчивается», — произнес Шичиро в камеру. «Мы купили всем этим ребятам новую одежду, и наша миссия выполнена. Всем пока!» Далее Шичиро сделал вид, что выключает трансляцию, но не выключил ее. Он опустил телефон вниз так, чтобы все было видно. Зрители продолжали следить за всем, что он говорит. — А теперь снимайте с себя все это вонючие оборванцы и несите обратно в магазин. Если вы думаете, что я потрачу десять тысяч долларов на каких-то кретинов с улицы, значит, вы тупее камней, на которых стоите. — Снимать одежду? — переспросил Гаррет. Он не понимал, что происходит. Ты же нам только что ее купил, поддержал друга Кутайба. Снимайте, снимайте. Все несем на кассу и возвращаем деньги. Подписчиков с трансляции я получил, а теперь пришло время вернуть деньги. Эффект получился как раз такой, какой Дарвин и ожидал. В комментариях под трансляцией тон -то изменился на резко противоположный. Теперь все проклинали шичира за подставу. Ювеб заметил невероятное количество сообщений в чате и добавил еще больше аудитории. Теперь на трансляции числилось 47 тысяч человек. Цифра со зрителями увеличивалась так быстро, словно это был индикатор миллисекунд на электронных часах. Через минуту зрителей стало больше 50 тысяч, а еще через 260. Дарвин дернул Шичиро за рукав. Такое большое количество негатива в комментариях — Могло привести к жалобам, и трансляцию моментально бы закрыли. Шичиро вновь поднял телефон на уровень головы. «Попались простаки?» — спросил он в камеру. «Я специально притворился, что выключаю трансляцию, чтобы у вас сраки подгорели. Не волнуйтесь, им не надо возвращать одежду в магазин. Лучше оставайтесь с нами, и мы отправимся в лагерь бездомных красоваться новой одеждой перед другими». Тон комментариев вновь развернулся на 180 градусов. И теперь под трансляцией «Все славили Шичиро». Алгоритмы Ювеба сошли с ума, и аудитория добавлялась бешеными темпами. Через 10 минут, когда они все вместе подходили к лагерю, трансляцию смотрело 170 тысяч человек. Из японца получился идеальный блогер. Он разговаривал с телефоном словно с самим собой и не испытывал никакого стеснения. Наверняка в душе он представлял, что разговаривает с воздухом. Он держал телефон на вытянутой руке и снимал себя на фоне других бродяг. шичира постоянно улыбался и рассказывал о том, как живется в городе людям из самых низов. Он не жаловался и рассказывал обо всем весело, с иронией и юмором. Когда Дарвин надевал маску Гая Фокса и исполнял рэп на Грайндхаусе, максимальное количество зрителей, которых он мог собрать, составляло 25 человек — И только потому, что в тот момент Андрес уговорил несколько людей из обслуги их особняка зайти на трансляцию и написать несколько хороших слов. Тогда Дарвин чувствовал ужасное волнение. Он не видел 25 человек перед собой, но представлял их, и оттого его голос начинал дрожать. Шичиро же наоборот, чем больше зрителей приходило на трансляцию, тем свободнее себя чувствовал. Ему казалось, что это простая игра, и вскоре все это закончится. Группа бездомных двигалась между прохожими, обходящими их с неприязнью и любопытством. На лицах людей Дарвин видел удивление. Они пытались понять, с кем эти разодетые бродяги разговаривают по телефону. 18-летний парень из ДШ в штанах, спущенных по самые колени и с черной банданой на голове, вышел навстречу к ним. Все его тело покрывали разноцветные татуировки. Его явно заинтересовал телефон, который Шичиро нес перед собой – Он стоил огромных денег, и его могли позволить себе только работающие люди, при условии, что банк одобрит им кредит. «Вот и конец нашей трансляции», — подумал Дарвин. Парень не успел произнести ни слова. Перед ним появился серджо. Сорокалетний итальянец утихомилил его только силой взгляда. Когда нужно было, Серджио умел поставить человека на место, даже не притрагиваясь к нему. До лагеря под эстакадой «Федекс Роуд» оставалось еще четверть часа пути. Они шли по тротуару рядом с сотнями прохожих, пока на дороге рядом с ними на огромных скоростях проносились автомобили. Их маршрут пролегал через центр протезирования, рядом с которым располагалась самая большая аптека в восточной части города. Дарвин отправил Гаррета купить лекарство от диабета и вручил ему карточку, на которой оставалось почти 20 тысяч долларов. Этим лекарствам Он собирался вылечить Венди от болезни, которая мучила ее много лет. Дальше группа двинулась уже без Гаррета. Дарвин раздумывал, не решит ли тот забрать себе все оставшиеся деньги и избежать в другой лагерь бездомных. Вряд ли решил он. Слишком маленькая сумма, чтобы отказаться от старой дружбы. Весь остаток пути они проделали без приключений. Больше никто не пытался отобрать у них телефон. Будь Шичира один, кто-нибудь уже напал бы на него». Вокруг было слишком много наркоманов, чтобы человек с таким дорогим девайсом мог пройти мимо. Однако никому не хотелось начинать потасовку сразу с группой бездомных. В лагере творилась неразбериха. Сотни бездомных под эстакадой находились снаружи своих жрищ. Их было так много, что они создавали искусственные заграждения, не позволяющие просматривать дальнюю сторону улицы. Дарвин списал это на всеобщее возбуждение – вызванное появлением в городе армии наемников. Их группа заняла свои места у палаток. Шичиро продолжал разговаривать с камерой телефона. Он показывал зрителям настоящую жизнь уличных джентльменов. от чего то Дарвина больше не интересовала трансляция и количество аудитории. Его сковывало дурное предчувствие, настолько сильное, что сконцентрировалось у него между легкими и мешало дышать полной грудью. Источник этого чувства – Он не мог определить. Точнее, не хотел этого делать. Где-то в глубине его подсознания уже сложилась логическая цепочка. Под эстакадой царило оживление из-за 30 тысяч долларов, которые он снял со своего счета. Каким-то образом наемники коалиции отследили перевод и теперь ищут его. Эту мысль, его парализованный страхом мозг, засунул на самую дальнюю полку, где она ему почти не мешала. Сейчас бы Дарвину... Стоило подняться и уйти подальше от лагеря, переждать начавшуюся бурю, перестраховаться лишний раз. Вместо этого он направился в свою палатку, которая внушала чувство защищенности. Пока он находился в ней, казалось, ни одна сила в мире не сможет ему навредить. Внутри стояла старая ржавая койка, издающая скрипы при каждом движении. Она состояла из четырех ножек рамы и металлической сетки с пружинами. На вид ей было лет двести, И еще столько же она могла простоять. Дарвин сел на тонкий дырявый матрас, найденный в переулке между домом и мусорным баком, обхватил голову руками и закрыл глаза. Ему не нравилась суматоха, происходящая вокруг. «Теперь самые важные события сегодняшнего дня», — услышал он голос Шичиро снаружи. «На десять тысяч долларов мы купили парням одежду, а сейчас вы увидите покупку за восемнадцать тысяч». Через щель в брезентовом тенте Дарвин видел запыхавшегося Гаррета, держащего в руках яркую желтую упаковку. Значит, он не забрал деньги и не сбежал на другой конец города. «Венди, иди сюда», — сказал Руди. Его голос был очень мягким. Ни разу Дарвин не слышал, чтобы коротышка-индеец говорил так нежно. «Мы приготовили тебе подарок». Оплатил его наш маленький друг. Но он не только от него... «От всех нас!» В нерешительности Венди сделала несколько шагов вперед. «Вы же знаете, я пытаюсь бросить пить», — произнесла она. «Но у меня даже значок есть. Два месяца без алкоголя». «Это нечто совсем другое», — ответил Кутайба. «То, что тебе сейчас нужно больше всего». «Больше всего?» Эта коробка слишком мала, чтобы в ней уместился надувной матрас. «Посмотри сама», — сказал Гаррет и передал покупку. Его усы растянулись в дурацкой и немного жуткой улыбке. За каждым движением своих друзей Дарвин следил из палатки. Мозг говорил ему, что снаружи безопасно и можно выходить, а тело словно налилось свинцом и не хотело отрываться от койки. Венди взяла из рук Гаррета желтую бумажную коробку, по размерам подходящую для бутылки шампанского в 750 миллилитров. Она повертела ее в руках, не понимая, что внутри. «Прочитай название!» — сказал шичира и навел камеру телефона на женщину. «Асидонис. Лекарство от диабета», — прочитала она и от удивления даже не поняла, что прочитала. «Что там?» Между ними повисла пауза. Можно было услышать, как двигаются шестеренки в голове у Венди. Смысл прочитанных слов доходил до нее долго. — Это лекарство от диабета? — Оно самое. С сегодняшнего дня ты забудешь про инсулин и диеты. Никаких таблеток. Никакого больше воровства. Одна ампула, и твоя главная проблема исчезнет. Это наш мальчуган придумал. На коробку перед собой Венди смотрелась с недоверием. Это лекарство было не только дорогим, но и редким. Во многих странах оно еще не прошло сертификацию, и достать его было очень трудно. Даже в Гибралтаре, городе со сниженными социальными нормами, лекарство появилось поздно. От удивления Венди села на кресло Кутайбы, на которое тот никого не пускал. Она смотрела на коробку, не отрываясь, и не знала, как отреагировать. шичира продолжал ходить вокруг нее, выискивая удачный ракурс. Наконец он поставил телефон на деревянный ящик неподалеку и подпер его грязной кружкой. Из этого места открывался наилучший вид на их лагерь. «Нас смотрит 200 тысяч человек», — сказал он без удивления. Для него это оставалось дурацким развлечением. Он даже представить не мог, что трансляция принесет ему неплохие деньги. «Никогда бы не подумал, что люди со свободным временем станут смотреть на наши чумазые лица». Никто из группы не смотрел вокруг. Они сосредоточили свое внимание на женщине в центре лагеря. Дарвин же находился в своей палатке, и ему открывался широкий вид на улицу. Он единственный видел, как на дороге появился серый фургон, медленно двигающийся вдоль обочины. За ним последовали второй и третий. В сторону автомобилей сыпались проклятия от бездомных и жителей соседних домов. Все больше людей выходило на улицу. На борту переднего фургона стояла эмблема. Красная голова Питбуля в восьмиугольнике. Бешеные псы. Наемники Чарльза Тауэра. Четыре недели назад эти люди оккупировали дом Дарвина, а теперь приехали в его поисках под эстакаду «Федекс Роуд». Медленное движение колес по тротуару заставило Дарвина съежиться. Это было движение хищника в поисках жертвы. Захотелось спрятаться, затеряться среди мусора. Затаив дыхание, он следил за ними и надеялся, что они проедут мимо и не остановятся напротив. Его мечтам не суждено было сбыться. Фургон замедлился недалеко от лагеря, припарковался у высокого бордюра и замер. Также поступили машины за ним. Пять серых силуэтов выстроились в ряд. Их присутствие не сулило ничего хорошего. С минуту они стояли неподвижно, словно в их кузове никого не было. У фургонов были тонированные стекла, и трудно было определить, чем занимаются люди внутри. Возможно, прямо в этот момент водитель держит в руках фотографию, сделанную с камеры наблюдения в банке, и сверяет изображение троих взрослых человек с теми, кто стоит в кругу возле Венди. пс шепнул Дарвин из палатки, однако его никто не услышал. «Руди!» В ответ Руди покрутил головой. Он не понимал, откуда идет звук. «Руди, иди сюда!» Крикнул Дарвин громче. В этот момент раздалась сирена. Под лобовым стеклом первого фургона закрутился синий маячок. Окружающие в панике отступили. Двери всех пяти машин распахнулись. Из них, словно осы, начали выбегать солдаты в серой униформе. Они носили штаны и длинные куртки. Слишком жаркую одежду для такого климата. Поэтому выглядели тенями на фоне городских пейзажей. В руках у каждого был небольшой пистолет-пулемет. А на голове одинаковые черные шлемы. Не успел Дарви напомниться, как Шичиро повалили на землю и придавили к бетонной поверхности. Ему заломили руки и связали пластиковыми затяжками. Кутайба от удивления остался стоять на месте. Видимо, притворялся неживым организмом, как это делают пустынные ужи. Уличный джентльмен использовал свою способность пребывать без движения. Спустя несколько секунд он положил правую руку на сердце и осел на землю. Происходило что-то невероятное. За эти недели Дарвин успел отвыкнуть от насилия. Жизнь для него стала спокойной. Ему начинало казаться, что он всегда жил в палатке среди бездомных, и той далекой жизни в особняке никогда не существовало, словно все это происходило с ним во сне. На Серджио накинулись сразу трое. Тот пытался сопротивляться, но его быстро скрутили. В процессе борьбы один из солдат ударил его ботинком под ребра. Руди попытался защититься, вскинув руки. Тяжелый кулак противника, весившего килограммов на 30, больше угодил в челюсть, и Руди рухнул на землю, ударившись ухом о деревянный ящик. Телефон, ведущий прямую трансляцию на ее вебе, покачнулся, но не упал. Значит, все 200 тысяч зрителей в прямом эфире видят, как избивают нового испеченного блогера и его друзей. «Вы что творите?» Раздался недовольный крик со стороны других бездомных. «Пошли вон!» — крикнула женщина из окна соседнего дома. Солдат было два десятка, в то время как окружающих людей несколько сотен, и они продолжали пребывать. Вокруг военных образовалось кольцо из разгневанных наблюдателей. Их ненавистью можно было зарядить аккумуляторы всех пяти фургонов. «Пошли вон, прихлебатели Тхари!» — поддержал голос из толпы. «Проваливайте!» Кутайба лежал на спине, его губы беззвучно шевелились. «Ему срочно нужен врач», — подумал Дарвин. «Долго уличный джентльмен так не протянет. Ему было больше семидесяти, и такие потрясения оказывали разрушительное воздействие на его организм». Солдаты ткнули Уэнди лицом в песок. Ее лекарства положили рядом. Гарретт попытался убежать и получил в спину удар прикладом. Всем своим телом он грохнулся на горячий бетон и начал извиваться». «Спустите!» — кричал он. «Я хочу уйти!» Неторопливым движением человека, контролирующего ситуацию, один из солдат в сером шлеме подошел к Руде, схватил его за волосы и приподнял голову вверх. Его лицо скривило от боли, хрящ в ухе лопнул, и оно разделилось на две независимые части. Удар, нанесенный по челюсти, сломал одну из костей, и теперь его рот не закрывался. Оттуда начала вытекать слюна. «Где Дарвин?» — спросил солдат. В его речи было столько самодовольства. Ему нравились эффектные появления. Наверняка он представлял себя артистом, выступающим на авансцене. Кольцо людей сужалось все сильнее. минута назад радиус составлял 40 метров. Теперь он уменьшился до 35, а количество людей увеличилось до пяти сотен. «Та...» «Да? Спросил Руди, неловко двигая языком. Его слова получались неразборчивыми. Он встряхнул голову и повторил вопрос более отчетливо. кто Тяжелым ботинком солдат наступил на руку Руди и сделал несколько движений, втирающих его кисть в неровную бетонную поверхность. коротышка индеец застонал. «Где мелкий Келвин? Толстый пацан, с которым ты приходил в банк!» «Я могу ошиваться, но рискну предложить...» Руди неловко сплюнул на землю. Губы у него не смыкались, поэтому он поворачивал голову, чтобы слюна сама стекала. «Все он находится в твоей жирной заднице, везде с люшевым ведреде и тридцати сантилетровым дилдаком который ты туда вставил и не сок вытащить. Солдат словно этого ответа и ждал. Он достал из-за пояса дубинку, показал ей Руди, а потом опустил ту ему на спину. Руди не издал ни звука, словно она угодила по мешку с зерном в форме человека, а не по настоящему телу. тот же из толпы прилетел камень и угодил точно солдату по шлему. Следом полетел второй, и этот ударил его по шее. В бешенстве солдат вскочил, взял в руки оружие и направил его на толпу. За то время, пока он стоял на друде, кольцо людей сузилось еще больше, и теперь толпа стояла совсем близко. Если она рванет на него, он даже не успеет снять оружие с предохранителя. Дарвин видел, как солдат начал пятиться. — Уроды! Шавки! Выродки! — кричал серджо Он без перерыва пытался встать или хотя бы перевернуться. Его держали двое человек, и он ничего не мог предпринять. «Гристы поганые! Уберите руки и шаки! Кретины! Я вас всех закопаю, падаль ряженая!» «Шаг назад!» — приказал солдат толпе вокруг него. «И что ты сделаешь?» — раздалось из толпы. «Ты не полицейский и не гвардеец. Выстрелишь и станешь террористом!» Вокруг него находились сотни людей, но солдат верил в свое превосходство. Он держал перед собой оружие и считал, что оно магическим образом способно решить любую проблему. «Шаг назад!» — повторил он. «Я считаю до трех!» Ряд людей перед ним замер и попытался отступить, но плотная толпа за спинами мешала сдвинуться даже на полметра. «Раз!» — выкрикнул солдат и сделал паузу. Он надеялся, что толпа послушает его приказ. 2 сказал он и снял оружие с предохранителя. В этот момент он боялся намного больше, чем любой человек перед ним. Его главное оружие — страх — не действовало сегодня. Значит, он оказался голым посреди людей, которые его ненавидят. 3 солдат поднял оружие и выпустил в воздух короткую очередь. Тут же из толпы вылетела пустая стеклянная бутылка и угодила ему в грудь. От неожиданности солдат опустил голову и посмотрел на состояние своего бронежилета. А когда поднял ее, то увидел прямо перед собой искаженные ненавистью лица европейцев, марокканцев и азиатов. Все они хотели разорвать его на куски. Толпа поглотила солдата, как лейкоциты поглощают бактерию. Это было похоже на морской прибой, уносящий с собой маленькую ракушку. Его подняли на руки и унесли прочь от его товарищей. Что с ним случилось дальше, Дарвин не видел. Другие солдаты взяли в руки оружие. Одновременно раздалось два десятка щелчков предохранителей. Обступившая их толпа на миг замедлилась. Один из людей в сером издал короткий приказ. Затем все они подняли оружие в воздух и разом выстрелили в небо. Раздался оглушительный всплеск взрывов. серджо лишенный сдерживающих обстоятельств, вскочил на ноги и попытался отобрать оружие у ближайшего из бешеных псов. Они оба упали на землю и стали крутиться вокруг друг друга, как две змеи в брачный период. «Сейчас ты за все ответишь, мрозь!» — кричал Серджио солдату в лицо. «Я тебя научу, недоумка! Обо всем пожалеешь от мрозок!» «Обезьяна недоделанная! Подонок! Падаль! Подстилка!» Другой солдат ударил Серджио ногой. Но это не остановило рассерженного итальянца. Набравшись храбрости, на ноги вскочил Гаррет. Он пришел на помощь своему другу, и теперь пистолет-пулемет лежащего солдата пытались отобрать сразу двое бездомных. Через щель в палатке Дарвин видел, как третий солдат направляет свое оружие в спину Гаррета тщательно прицеливается, чтобы не задеть своего!» Раздался выстрел, и Гаррет изогнулся, словно кто-то его ужалил. В его спине появилась крохотная дырочка, почти незаметная на гряжной одежде. Гаррет пытался дотянуться до нее, но она находилась в таком месте, до которого не достать рукой. «Шуки!» — крикнул Руди, поднимаясь. Он вскочил на ноги и бросился на солдат, хотя его руки были стянуты сзади. «Новая пуля!» Встретила его в пути, и он упал на землю бесформенной кучей. Словно жизнь покинула его тело мгновенно, как по щелчку выключателя. От этого зрелища ноги Дарвина подкосились, и он упал на пол своей палатки. Ему не верилось в происходящее. Сразу два человека, с которыми он успел подружиться, покинули этот мир так просто и так глупо. Толпа людей начала наступать. Со всех сторон сыпались проклятия. Где-то позади их спин Переворачивали на бок пять фургонов. Все пути для отступления были отрезаны. Улучив момент, когда очередной солдат отвернется, несколько человек бросились вперед и схватили его. Другие смотрели на это, но мало кто из них хотел открывать огонь по толпе. Выстрелить в людей означало мгновенную смерть. Их растерзают быстрее, чем голодные собаки кусок мяса. Раздались очередные выстрелы в небо. шичира и Венди... Одновременно поднялись на ноги и бросились в разные стороны. Венди добежала до толпы, давшей ей укрытие, а Шичиро нет. У одного из солдат сдали нервы, и он выстрелил тому в спину. Шичиро упал на землю недалеко от палатки Дарвина. Мальчик видел, как у сорокалетнего японца слезы наворачиваются на глаза. Теперь в кольце людей не осталось никого из бездомных. Только 18 солдат с оружием. Лишь Серджио со своим противником продолжали бороться у самого края толпы. Несколько человек помогали ему побороть бешеного пса. Кольцо сужалось все больше, и в определенный момент наемники стали спина к спине. И мне осталось место для отступления. «Подойдите еще ближе, и мы станем стрелять!» — выкрикнул один из них. «В этой стране каждый имеет право на самооборону, и мы им воспользуемся, если вы подойдете еще ближе!» Передние ряды, скорее всего, не хотели идти вперед и подставлять грудь под стволы. Однако толпа за ними наступала. И вскоре раздалось несколько выстрелов. Три человека упали, а остальные сотни схватили солдат и избивали их так долго, что те потеряли человеческую форму. После чего толпа подняла на руки и понесла безжизненные тела в сторону парка, где каждому из них накинули петлю на шею и повесили под монументом в виде пяти переплетенных колец, честь Олимпийских игр 2092 года. Когда все ушли, Дарвин вышел из палатки и остановился у тела Шичиро. Лицо человека у его ног оставалось неподвижным, немигающие глаза смотрели куда-то вдаль. Новоявленный блогер покинул этот мир, не осознав своей популярности. Рядом находился Кутайба. Он добрался до своего любимого кресла, где его застал сердечный приступ. Свой исход он давно предсказывал, и вот он настал. Это не должно было огорчать Дарвина, ведь сам старик говорил об этом без малейшего страха или грусти. Однако Дарвин не мог совладать с собой. Его ноги снова стали ватными, и он присел у пластикового кресла. Ему хотелось получить суперспособность отматывать время назад. Поступить иначе в те моменты, где он сделал неправильный выбор. Будь у него такая сила... Ему не пришлось бы бежать из дома, и его друзья не погибли бы напрасной смертью. Неподалеку лежал Серджио. Во время битвы с солдатами его затоптали. Он так и продолжил лежать в обнимку со своим соперником. Это был первый человек, заговоривший с Дарвином. Тот, кто привел его в лагерь и познакомил с остальными. Казалось, это было несколько лет назад. Теперь его бездыханное тело лежало на земле, и никому не было до него дела то нигде не было видно. Возможно, его тоже унесла толпа. И Руди, человек с золотыми руками. Его лицо упиралось в землю, словно он рассматривал что-то очень маленькое. Во все стороны от его тела растекалась темно-красная лужа. На деревянном ящике неподалеку продолжал стоять телефон и вести трансляцию. Теперь их эфир смотрело 2 миллиона человек. И все они в данный момент наблюдали шокированное лицо Дарвина. Он открыл раздел комментариев и увидел многочисленные повторяющиеся сообщения. «Все на улицу», — гласили они. «Выходим. Выгоним этих ублюдков из нашего города». Дарвин выключил телефон и бросил его в стакан с водой. Он снова потерял все и остался один в этом мире. Как никогда прежде он захотел вернуться в свою семью, обнять Аню и Лилию пожать руку Андреса и похлопать по плечу Артура. Он направился вниз по улице, одинокий, опустошенный и не знающий, куда идти. Но он не потерял надежду. Она до сих пор тлела где-то глубоко внутри.